Глава третья. Реган. Отойдя от продуктовой тележки, Реган дотронулась до упаковки с крысиным ядом. Интересно, какой напиток способен приглушить вкус этих смертельных гранул? Может, кофе с корицей из Старбакса? Она представила, как делает первый глоток. А потом начинаются конвульсии, вызванные отравлением стряхнином. Нет, она уже проигрывала в голове этот сценарий. Как бы ни была привлекательна идея с отравлением, крысиный яд не годится. Реган собиралась играть в долгую. Сделав все необходимые покупки в гипермаркете Уолмарт, она отправилась в самое любимое свое место — домик Мане при торговом центре Оглторп. Когда она только начинала расписывать керамику, Реган притворялась, будто коротает время, ожидая подругу. Или готовит подарок ребенку на день рождения. Пару раз она притаскивала сюда своих дочерей, и они все извертелись, пока их мать не закончила поделку. А потом Реган перестала притворяться. Главный администратор Кендалл уже знал ее в лицо и был с ней любезен. Возможно, такие, как она, держали их на плаву. Она подошла к полке, рассматривая глиняные формочки. «Здравствуйте, миссис Уилленхэм», сказал кендел «Доброе утро, кендел ответила Реган. «Как ваши дела?» Реган молча кивнула и улыбнулась. Она взяла в руки белую фигурку динозавра. Можно раскрасить его бирюзовым или зеленым цветом. «У нас есть мартышка и два обнимающихся котика», предложил Кендалл. Реган снова кивнула. «Дома в ее потайном шкафчике Уже стояли три раскрашенные мартышки, четыре динозавра, бесчисленные солонки и перечницы, тарелки, блюда и кувшины для вина. Реган прекрасно знала, что никогда не будет пользоваться в быту всеми этими предметами из домика Мане. Но пребывание тут дарило ей радость и спокойствие. Здесь ее покидало ужасное чувство, что ее жизнь, как врезавшаяся в стену машина, исковерканная и помятая, уже не способная никуда ехать, и подушки безопасности не сработали, и никакая скорая не мчится, чтобы спасти тебя. Да, ее жизнь свалилась через ограждение в океан страхов и тоски, медленно идя ко дну вместе со своей пассажиркой, у которой уже нет времени, чтобы спастись. Она хватает ртом воздух, а ремень безопасности — Олицетворяющий её брак заела, крепко вжав её в сиденье. И скоро она раскинет руки, отдавшись удушающей водной стихии. В полухо прислушиваясь к негромко звучащей музыке, плейлист Кендалла состоял в основном из мужских бендов. Реган выдавила краску на палитру и выбрала кисточки разных размеров. Когда-то она думала, что станет художницей. И теперь Открывая дома свой секретный шкафчик и усевшись по-турецки на полу, она смотрела на свои глянцевые цветные поделки и представляла, будто она и в самом деле художник. Она бросила учебу, чтобы не потерять Мэтта, чтобы слепить счастливую жизнь в достатке, полную противоположность собственному нищенскому детству. Раз в несколько дней... Реган приходила в домик Мане и раскрашивала фигурки, попадая под чары этого места, создавая из примитивных форм то, чего не существовало бы без ее любовных, старательных усилий. Разве не в этом состоит смысл искусства? И если уж на то пошло материнство и самой жизни? Закончив раскраску динозавра, Реган передала его кендаллу для обжига и расплатилась картой. Покинув домик Мане, она еще немного погуляла по торговому центру в поисках вещиц, способных избавить ее от ощущения, будто она золотая рыбка, запертая в пластиковом пакете зиплок. Зиплок. Пакет на молнии. Реган кинула взгляд на свое отражение в витрине. Она уже не была хорошенькой и из 42 размера перелезла в одежду 50 -го. При ходьбе Ляшки неприятно терлись друг о друга. Она родила детей, выкормила их грудью и пыталась воспринимать с бравадой эти печальные перемены в своем облике. Реган любила вкусно готовить и вкусно поесть. Ее мать всю жизнь сидела на диетах, а Реган стремилась подать своим девочкам более здоровый пример, но на нее перестали оглядываться мужчины. Реган задержалась возле турагентства. Надпись на рекламе с шезлонгом и пляжным зонтом гласила «Куда угодно, только беги отсюда!» Реган приложила руку к горлу. Она буквально задохнулась от осознания, как все просто. «Я хочу сбежать», — сказала она сама себе, глядя на этот розовый шезлонг на столик с фруктовым напитком. «Крысиный яд, самоудушение подушкой». Перерезывание тормозов на «Тойоте Тундра» ни один из этих способов не давал того, что она желала больше всего на свете, а именно освободиться. Реган заставила себя пройти мимо турагентства. Через полчаса она должна быть в спортивном зале деревенской дневной школы «Саванны». Это было дорогое учебное заведение, но каждый раз... Когда она приезжала туда и видела своих девочек в красивой, ладной форме, ее охватывала гордость. Отец Реган был адвокатом, но после его смерти с деньгами все стало плохо, и Шарлотта вытягивала семью, став агентом по недвижимости. А риэлтором она была средним. Время от времени ей удавалось продать приличный дом пенсионерам из богатых мест или знакомым прихожанам. И благодаря этим деньгам Реган смогла закончить среднюю школу. Но бывали скудные времена, когда Шарлотта, нацепив на нас дешевые очки для чтения, тыкала в калькулятор, считая накопившиеся долги по счетам. Иногда в выходные, которые считались днями открытых дверей, Шарлотта брала Реган с собой. Реган сидела и делала домашку, а Шарлотта приклеивала к лицу улыбку ради праздных посетителей. Реган была благодарна матери за все ее старания, но к вечеру, вернувшись домой и съедая на ужин какой-нибудь жалкий чизбургер, Шарлотта выглядела совершенно измотанной, и на нее было жалко смотреть. Шарлотта наскребла денег, чтобы и Корт, и Ли закончили деревенскую дневную школу Саванны, а потом отправила их по колледжам. А вот Реган уже ходила в государственную школу, донашивая одежду за старшей сестрой. Учитель рисования очень хвалил ее. Но денег на дополнительные занятия в местном музее искусств Тельфер или в Саванском колледже искусств и дизайна не было. Музей искусств Тельфер основан в соответствии с завещанием почетной жительницы Саванны Марии Тельфер. Реган горестно вздохнула. Она так старалась навести уют в их новом большом доме, Столько трудилась ради лучшего на свете мужа и двух любимых дочек. Она сделала все, чтобы у девочек была мать, о которой она и сама мечтала. Внимательная, заботливая, энергичная. Но теперь Реган знала, стоит лишь поднести спичку, и все это взлетит на воздух. Она хотела этого и одновременно страшилась. Реган оставила свой минивэн на гостевой стоянке и вошла в школу, показав волонтерский значок. В комнате отдыха для учителей она переоделась в спортивные штаны и розовую футболку. В школе проходила неделя любви к волейболу. В спортивном зале пахло недавней уборкой. Реган заняла место рядом с тренером Рэнди. «Рэнди для Реган!» — эту шутку она оставила при себе и по его подсказке приняла исходную позицию, всем своим видом изображая истовую любовь к волейболу. Ее девочки, девятилетняя Изабелла и семилетняя Флора, радовались, что мама рядом, хотя Реган знала, что в один прекрасный день они начнут ее стесняться. Ведь это же привилегированная школа. Реган уже заранее читала блоги на темы «Я разучилась ценить каждый момент своей жизни» или «Мой сын не даёт себя обнять, если б я только знала». Поэтому Реган старалась ценить сегодняшний чёртов момент. После занятий они съездили в кафе и угостились мороженым. Вернувшись в свой дом в районе шик Сёркал, Реган отправила девочек в душ, потом расчесала щёткой их длинные светлые волосы и заплела косички. Надев на них сарафанчики, дала каждый по набору для мыльных пузырей и отправила гулять на заднем дворе. Изабелла немного поортачилась и позакатывала глаза по поводу этой игры для маленьких. Но Реган знала, что она и есть маленькая. И действительно, стоило Флоре надуть первый мыльный пузырь, как Изабелла перестала воображать и босиком бросилась за сестрой. Наступило шесть вечера. Мэт так и не пришел. Реган попыталась дозвониться ему на сотовой, но он не отвечал. Накормив девочек макаронами, поджаренными на сливочном масле, Реган включила им мультик «В поисках Нема. Мультфильм уже кончился, но Мэтт так еще и не пришел. Уложив девочек, Реган заварила себе чай, взяла сотовый и вышла во двор. Она посидела так несколько минут, не зная, как быть. Снова набрала Мэту и снова попала на голосовую почту. «Куда угодно, только беги отсюда!» Нужно взять себя в руки, съесть мятную шоколадку «Афте проникнуться каким-нибудь любовным романом, перешедшим к ней от Шарлотты. Та предварительно вырывала страницы с грязными сценами, сбивая повествование. Но Реган надоело терпеть все это. Она посмотрела на свой сад, где собиралась посадить ядовитый олеандр или белладонну. Она даже погуглила тему «Растения, убивающие без следа», а потом стерла историю поиска. Но сейчас она решила позвонить своей старой подруге Зоуи из Атланты. «Привет, незнакомка!» — сказала Зоуи. «Чем обязана такой чести?» Реган все рассказала, аккуратно подбирая слова. Замолчав на какое-то время, Зоуи ответила. «Хм, не нанять ли тебе...» «Хвост». «Что?» — переспросила Реган, продолжая грызть ноготь на большом пальце. «Представляешь, я знаю одного типа в саванне», — сказала Зовы, которая, собственно, была офицером полиции. «Представляю», — согласилась Реган. «Отличный парень. Следователь, охотник за сокровищами и скульптор в одном флаконе». «Здорово», — сказала Реган. «Я свяжусь с ним насчет тебя. Ведь сама ты никогда не соберешься». «Спасибо тебе большое», — поблагодарила Реган. «Может, там и нет ничего такого», — предположила Зои. «Ну да». Реган уперлась ногами в землю, словно собиралась взлететь. Она закрыла глаза и представила все с высоты птичьего полета. Как огонь пожирает ее холеную лужайку, сам дом и каждый предмет ее гардероба. Она только вытащит своих девочек. И все.